Глава тридцать девятая. Жанна. «Последний секс?» Повторяю про себя вопрос. Мой язык прилип к нёбу. Мозг закостенел. На ум не приходит ни одной дерзкой фразы. Перевести в шутку вопрос тоже не получается. А правду как-то стрёмно говорить. Не знаю, как к этому отнесётся Азамат. Я, конечно, не старая девственница... Но она не совсем юная дева, которая не стыдно признаваться в невинности. Многие парни не любят все эти возни с неопытными девушками, сразу предпочитая иметь равную партнёршу в постели. Я планировала скрыться и факт, но вопрос прозвучал в лоб, поэтому врать нельзя, а говорить правду не хочется. Отшутиться надо бы, но мозг впал в анабиоз и никак не может проснуться. И если верить в реинкарнацию, то в прошлой жизни он у меня наверняка был. Но вот дату я не помню. Всё-таки преподнесла в виде шутки. Хотя от напряжения голова стала болеть. Понять хоть что-нибудь по выражению лица Рамула было нельзя. Он был себя так, будто знал о том, что я девственница. Ни удивления, ни полесших на лоб глаз. Возможно, он не понял шутку. Вряд ли. Всё он прекрасно понял. Но что он молчит? Вот о чём Рамул думает? Это для тебя проблема? Так можно её без твоего вмешательства решить, произнесла улыбнувшись. Правда, скулы свело, потому что пришлось себя заставлять. Попробуй только как-нибудь к тебе прикоснуться, лишится всего, чем тронул, резко произнёс Рамул. Никаких проблем твоя невинность не представляет. Вообще-то я говорила о хирургическом вмешательстве. Поверь, я справлюсь лучше любого хирурга. Ты ещё и удовольствие получишь. Нагло и самоуверенно пойду посмотрю, как там близнецы. Наш разговор не оставил Рамула равнодушным. Он сбежал, сбежал, чтобы не наброситься. Я сидела и тихо посмеивалась про себя. Его раз드раконил всего лишь разговор. Мой мужчина явно на грани. Долго я его ещё собираюсь мучить. Хлопнула дверь в ванной комнаты. Неужели за мат по второму разу в душ отправился? Нелегко кому-то придётся. Я ещё не вкусила запретного плода. Мне было полегче. Я ждала идеального момента, когда звёзды сойдутся, а для Ромула уже давно наступил тот самый момент. Прошлой ночью любовью нам заняться не удалось. И дело не в том, что не наступил тот самый момент. Возможно, он мог бы наступить, если бы не мои братцы. Я не знаю, или им новое место не понравилось, или они скучали по Оле, но выспаться нашему малышу не дали. Мы почти всю ночь таскали их на руках. Хорошо, что Рамул был рядом. Осмотрел и измерил температуру, успокоил меня, что с ними всё в порядке. Азамат предположил, что могут чесаться зубки, потому что у них обильно текли слюни. Они постоянно засовывали кулочки в рот. Малыши уже несколько недель так делают, но рёв и бессонную ночь устроили впервые. Папа так и не позвонил, не узнал, как мы устроились, как себя чувствует его сыновья. У кого-то есть дела поважнее. По азамату и не видно было, что он не спал. Мне даже косметика не помогла скрыть следы весёлой ночки. «Жанна, оставайся сегодня дома, поспи, а я с малышами в парке погуляю», предложила Татьяна, когда появилась у Рамула дома. «Нет, поеду в университет, потом отрабатывать пропуски», махнула рукой. «Никто из преподавателей не поймёт и не поверит, что я нянчусь с двумя грудничками». Подремала я немного в машине. Азамат довёз меня до главного входа, вышел из машины, притянул к себе и поцеловал. В обед позвонила Татьяна и предупредила, что у близнецов поднялась температура. Азамат в курсе, едет домой. Я готова была расплакаться. Блин, стала такой сентиментальной, женщина внутри меня лезла наружу. Родному отцу некогда заниматься детьми. Он со своими женщинами разобраться не может, а Азамат по первому щелчку несётся домой к чужим малышам. Рамон будет замечательным отцом и мужем. Моё сердце сделало правильный выбор. Жанна, мы уже 8 дней жили у Азамата. Дети капризничали, мы мазали им дёсны специальным кремом, снимающим боль и зуд, но они всё равно были беспокойными. С двумя младенцами сложно, но если они одновременно плачут, у них поднялась температура, нарушился стул и так далее, то можно сойти с ума. Я вымоталась за эти дни. Азамат держался достойно. Не было ни то, что упрёков, а даже косого или недовольного взгляда я не заметила. А ведь ему ночью не дают спать чужие дети. Сама таким терпением и спокойствием я не отличалась. Как-то, устав трясти маленького тяжеловеса, который никак не успокаивался, я положила его на большую кровать и сдалась. Рамул забрал обоих малышей в другую комнату, подарил мне ещё 10 минут тишины. Я с новыми силами и спокойной нервной системой вернулась к ним. Этот поступок о многом сказал. Азамат не был эгоистом. Он почувствовал, что мне нужно в данный момент успокоиться самой, побыть в тишине. Нам было не до любви и нежности эти дни. Мы валились с ног, но зато узнавали друг друга в мелочах. Хотя Рамул не забывал, что я девушка, и старался уделять внимание, несмотря ни на что. Мне безумно приятно было просыпаться в комнате, заставленной цветами, Рамул почти каждое утро дарил мне букет. Какие розы мне нравились больше, да не знаю, все, все, что он подарил. Папа наконец-то решил вопрос со своими женщинами. Нина, получив приличную сумму денег, написала вторую отказную о от детей, потому что первую папа у досужился потерять. Теперь будет умнее. С Оксаной отец решил окончательно расстаться, подал заявление на развод. Такие серьёзные поступки меня удивили. Наверное, Оля действительно смогла разбудить его сердце. Надеюсь, у них всё получится. Она была хорошей, доброй женщиной и не заслуживала плохого отношения. Вчера Олю выписали из больницы. Папа попросил у нас пару дней, чтобы она смогла немного отдохнуть. Я согласилась, хотя внутри меня немного разрывало. У них там любовь и страсть, а у нас бессонные ночи, учёба, работа. Всё равно отца я во многом не понимала. Он ни разу не приехал навестить близнецов. перевёл мне деньги на карту, звонил каждый вечер и всё. На этом отцовская забота заканчивалась. Мог бы хоть раз навестить малышей. В больницу ведь мотался регулярно. Прощение вымаливать. Родительский инстинкт у него на низком уровне. Иногда включается, но чаще в сонном режиме. Жанна, давай оденем тепло пацанов и прогуляемся в парке. Замотаем их на свежем воздухе, может, крепко уснут, предложил Рамо. Азамат сегодня чуть раньше вернулся с работы, потому что Тане нужно было уходить по делам. Не оставлял меня одну с этими бунтовщиками. Хорошо, я быстренько их одену. Загорелась идеей умотать пацанов. Таня гуляла с ними днём, но от бессонных ночей это не спасало. На некоторых мамских форумах читала, что мальчишки тяжелее переносят прорезывание зубов, чем девочки. Не знаю, насколько это верная информация, но уже подумываю, что в будущем хочу только девочек. Заедем ко мне на работу. Домой торопился, ключи от процедурки забрал с собой. Мальчишки в машине устроили соревнование, кто громче плачет. Слёзы, слюни, сопли рекой. Я утёрла их платочками, чтобы их лица не обветрились на холоде. Ты иди, я справлюсь, не совсем уверенно. Азамат меня не послушал, вытащил из машины Дениса, передал мне, а сам взял Алекса. Прогуляемся, мужик. Мальчишки на его голос реагировали лучше, чем на мой. Алексу молк. Дэн, лишившись поддержки, тоже перестал усердствовать. Я быстро. Я видела, что к нам приближается девушка, которая только что вышла из здания клиники, но даже не обратила на неё внимания. Азамат стоял спиной, поэтому его удивило, когда девушка истерично взвизгнула. Так это правда?